Эпилог Королевство Элтанин Райн Гремиум из рода Аракис Улыбаясь усталой улыбкой, Райн Гремиум смотрел на свою возлюбленную жену Эдесих. Что же ты наделала, глупая девочка? -думал король, наблюдая, как невыразимо прекрасная. Даже в своей надменности королева покидает тронный зал, едва ли замечая склонившихся перед ней представители высших родов королевства. «Своим необузданным желанием и невозможностью смириться или отдать самое ценное, что есть у тебя, занистывая свое желание, ты привела королевство к краю гибели. Почему ты не пришла ко мне?» Почему доверилась лживым речам дяди и ядовитой сладости дурмана, просыпающейся про матери? Вопросы, вопросы, без ответа. Впрочем, ответ у него был. В ее одержимости от счастья и его вина. Бросив все свои дела на поиски золотого дракона, чтобы стать истинным правящим из рода Аракис, он позабыл о своей девочке. А девочка, не найдя поддержки и внимания в своем районе, который, как глупый мальчишка, отмахивался от ее бед и девчачьих трагедий, как он думал тогда. Девочка повзрослела, и из милой, нежной и любящей превратилась в надменную, холодную, язвительную, сильную и такую чужую женщину. Но он все равно любил ее больше своей жизни, больше счастья и благополучия целого радужного мира, всех богов и богинь. Райан восседал на троне, держа спину и лицо, как и положено правящему наследнику, регенту из рода Аракис, А хотелось сию минуту, сменив и постась, вырваться на свободу, взмыть высоко в небеса диким крылатым змея-ящером и выть, срывая глотку от раздирающей сердце боли. Он любил свою Райну так, что прощал ей всё и закрывал глаза на многое, будучи занятым королевскими делами и обязанностями, поисками дракона и защитой хранителей крови, которых кто-то планомерно уничтожал последние десятилетия подчастую. И даже смог бы, наверное, простить ей гибель королевства, если при этом она бы осталась жива. Веверно внутри его сущности было и металось, требуя свободы и кого-нибудь порвать. Гремиум устал сдерживать кровь рода внутри себя. Не имея возможности пройти обряд прохождения сквозь радугу и обрести власть над кровной ипостасью, король сгорал в огне золотой крови, что текла в его жилах. Без обряда рано или поздно чудовищный дар золотых драконов или сведет его с ума, или убьет. Лучше смерть, чем полное разрушение от вырвавшейся на свободу неподвластное голосу крови твари. Виверна... Родовая постать всех правящих наследников. Первенец рода заклинателей огненных змей был рожден от золотого дракона. Династический брак между огненной дикой и драконом. Брак, подготовленный и освященный самой богиней радуги Иридой, дабы всегда в ее мире правили райны, способные усмирить божественную сестру-близняшку. Один единственный ребенок, но сила крови, передаваемая по женской линии из поколения в поколение, Была такова, что только истинный золотой дракон мог даровать способность владеть и управлять даром богини. Виверна. Прекрасная в своем ужасающем родстве тварь. Родовая ипостась, способная в доле секунд уничтожить целый многотысячный город. Полудракон о двух ногах с нетопыренными крыльями. По змеиному длинная шея и очень тонкий и подвижный хвост с жалом, в виде сердцеобразного наконечника, ядовитое острие на конце, чтобы пронзать на вылет, колоть и резать, с ревом, переходящим в ультразвук, способный убивать все живое в радиусе нескольких километров. Таково было наследие золотой крови, божественный подарок во имя призрачной свободы от небога-демона Вритру, дарованный взбалмошной богине, меняющему постась. Божественная доброта заключалась в том, что только род правящих райнов богиня наделила даром золотой крови по праву первородности, помиловав остальных. Но без обряда регент не станет истинным райном, а кровь высших родов ослабеет и перегорит. И скоро мир поглотит извечный хаос, а всё живое погибнет. Король, восседающий на троне, улыбкой приветствовал юных дев, впервые переступивших порог зала невест. По традиции, летний бал в честь дебютанток открывала Райна Эдосих вместе со своим возлюбленным Райном Греймиумом чувственным медленным танцем истинной любви. После этого, как только позволил королевский протокол, Райна Эдосих удалилась. О, сердце, пронзенное ветром, их неукротимый рой, Роднее тебе, Мадонны святой, Мерцание её лампад, Её лампад. Дети богини дано не спят В люльках своих золотых. Жмурятся и смеются они, Не закрывая глаз – Ибо северный ветер умчит за собою их в час, Когда стервятник в ущелье слетает Совершен Крутый. Райн Гремиум вздрогнул и вынырнул из своих мыслей, услышав знакомые слова старинной легенды. Ее часто исполняли придворные музыканты, завершая королевский прием. Невидимой прозрачной пеленой опускали слова песни на плечи гостей, приглушая стук разгречённых сердец, успокаивая солар, возвращая в реальность грани фантазёров и романтиков. Тишина наступала в бальном зале, когда звучали первые аккорды. Маги-иллюзионисты и умудрялись каждый раз показать что-то новое, вплетая волшебные образы между строк баллады. Учёные всех островных королевств давным-давно пришли к общему мнению. История, заключенная в песне, имела место быть, но выяснить, когда она произошла, кто такие дети богини Дану и отчего сердце невольно сжимается, откликаясь на каждую ноту глухим ударом и непонятной тоской, никто до сих пор так и не смог узнать. Все дворцовые и храмовые библиотеки оказались бесполезными. Подсказок и ниточек, ведущих к разгадке, не нашлось ни в одной летописи, сказки или былению. «О, сердце, пронзённое ветром!» Поднимаясь строна, выдохнул про себя Райан гримиум, обводя глазами зал. «Куда ты всё время бежишь, Эдосих? Остановись! Поговори со мной!» Солар болезненно заныл, откликаясь на тревожные мысли мужчины. «Вернись ко мне!» Едва слышно простонала душа, в очередной раз не найдя отклика в сердце возлюбленной. Но Райна из рода нападающих Гиен не хотела более слышать своего короля. Сила дара, бушующая в крови королевы, даровала ей власть над мирами за гранями. И лишаться этой возможности королева не желала. Цена же за способности оказалась слишком высокой. Не в силах справиться с грузом ответственности за собственный выбор, вину за отсутствие детей, Райна Эдосих возложила на мужа. В погоне за несбыточной мечтой королева забыла о любви и жизни, погрязла в тайнах и поиске древних знаний. И вот теперь новая цель вела её по разрушительному пути. Сердце золотого дракона, принесённое в жертву божественной празмии Ананте, дарует королеве желаемое. Во всяком случае, так утверждала богиня, с недавних пор появившись в королевских снах. Ананта звала и дарила обещания Эдосих верила и искала. Окна темной башни вспыхнули темно-алым светом. Королева Эдосих, рай на королевство Элтонин, последняя из родонападающих гиен, вглядываясь в зеркало за гранья, нашла золотого дракона. Дети богини Дану не спят, в люльках своих золотых Жмурятся и смеются, Не закрывая глаз, Ибо северный ветер умчит Их за собою в час, Когда стервятник в ущелье слетает С вершин крутых. Дети богини Дану не спят. Высокая, смуглая женщина с длинными белыми волосами стояла возле окна, вглядываясь в радужный закат, каплям росы оседающей на каменный сад. На губах ее играла легкая улыбка предвкушения. Тонкие пальцы едва заметно перебирали воздух, словно дирижируя невидимым оркестром. Тонкий шпиль от рацитовой башни терялся в фиолетово-свинцовых облаках, в которых резвились маленькими юрками-змейками радуги, будто рыбки в пруду. Время от времени одна из змеек вырывалась за пределы небесного озера и исчезала в северном сиянии, заливавшем пространство своим призрачным светом. В тот же миг на острие шпиля вспыхивала темная огнем звезда, по форме больше похожая на яйцо а где-то на другом конце мироздания кто-то обретал долгожданный подарок или получал по заслугам. Женщина улыбнулась и, разрезая вечную тишину никому неизвестной грани, произнесла глубоким грудным голосом вторе мелодии, угасающей в зале невест, что завершала летний бал в королевстве Алтанин. Дети богини Дану не спят,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 Дети богини Дану не спят. Еще одна радуга вырвалась на свободу и понеслась по граням, неся с собой божественные милости и щедрости. Женщина улыбнулась и спустилась в сад. Пришло время вплетать новые камни в узор вечности.